Наконец, за несколько минут до восхода солнца прибыл Домициан. Двери здания распахнули настиж, чтобы заседание могло считаться публичным, и весь народ увидел императора, блистающего на своем возвышении. Облаченный в пурпур и золото, торжественно восседал он, готовый сохранять до конца ту же величественную позу. Он желал, чтобы те четыре закона, которые подлежали сегодня рассмотрению, его законы, были обсуждены и утверждены со всей возможной помпой. Самый важный из этих законопроектов, дававший императору пожизненную цензуру и право исключать сенаторов из состава Сената, стоял в повестке дня третьим. Необходимость такого закона была обоснована сенатором Юнием Марулом, чье имя он и должен был носить. У этого элегантного старика выдался сегодня удачный денек – Он чувствовал себя помолодевшим. Марул, который с такой страстью задолго подготовлял себе всякие острые ощущения, теперь наслаждался предстоящей местью своим пуритански настроенным коллегам за враждебную иронию, с какой они нередко нападали на него, на этого легкомысленного, утонченного сластолюбца». Сидя в торжественных позах и снедаемые гневом, эти республиканцы-консерваторы вынуждены были выслушивать, как их коллега Марул, прославленный адвокат, с напускной деловитостью разъяснял им, что в целях устойчивости государственного управления Сенату просто необходимо передать императору пожизненную цензуру и что если право верховного контроля не будет признано за владыкой и богом Домицианом, Это грозит подорвать самое существование империи. Сенатор Приск слушал, засунув руки в длинные рукава одежды. Своими глубоко сидящими маленькими глазками глядел он на разглагольствующего Марула, прищурившись, закинув круглую совершенно лысую голову. «О, он говорил убедительно, этот Марул! Очень убедительно, защищая в высшей степени постыдное дело!» Как охотно Прииск и сам обладавший даром слова, возразил бы Маруллу. А возразить можно было очень многое и очень метко. Он сделал бы это с блеском. И все-таки сенатор Приск вынужден молчать. При императоре Домициане он обречен молчать. Ему оставалось единственное жалкое утешение. После заседания он вернется домой и все, что хотел бы высказать, запишет. «А потом...» Когда-нибудь позднее, при удобном случае, он осторожно прочтет это шепотом в кругу надежных друзей. И если чтение пройдет удачно, как будто случайно подсунет свою рукопись Марулло. Жалкое возмездие. Сенатор Гильвидий, сын того Гильвидия, которого казнил отец нынешнего императора, скрипел зубами и кусал губы, вынужденный слушать позорные, но элегантные фразы Марулла. Наконец он был уже не в силах сдерживаться. Он забыл предостережение Корнелия, поднялся, высокий, тощий, морщинистый старик. Язычным голосом крикнул Марулу. «Это наглость! Это наглая ложь!» Марул остановился на полуслове, устремил светлые серо-голубые глаза на прервавшего его гельвидия. Даже поднес к глазу увеличительный смаракт. Сам император Багравея медленно повернул голову к подавшему реплику. Однако Корнелий уже успел одернуть Гильвидия. Тот снова сел и больше не говорил ничего. Когда Марул кончил, перешли к прениям. Председательствующий консул выкликал имя каждого сенатора в порядке старшинства и спрашивал «Ваше мнение?» И ни один охотно ответил бы «Этот закон погубит империю и весь мир». Но ни один не дал такого ответа. Наоборот, каждый послушно заявлял, «Я согласен с Юнием Марулом. И разве только тон, каким это говорилось, выдавал стыд, горечь, негодование. Во время перерыва после голосования третьего законопроекта Гельвиди сказал Корнелию, «Если нашим пращурам...» было дано время от времени наслаждаться свободой в самой полной мере, то теперь мы терпим рабство в самой полной мере».